Закон не распространяется на египетских священников, которым их вера предписывает обрезание, а также на людей, принадлежащих к еврейской нации, которые, согласно законам своей религии, делают обрезание находящимся под их опекой сыновьям. Председатель предложил назвать этот закон именем его инициатора Антистия. Все выразили свое согласие. После этого он заявил, что решение сената состоялось, притом до захода солнца, и просил начальника императорской канцелярии принять это к сведению. Затем он поднялся, приветствовал собрание, подняв руку с вытянутой ладонью, и отпустил их, произнеся обычную формулу. «Я больше не задерживаю вас, господа сенаторы». Сенаторы поспешно разошлись, чтобы скорее очутиться в своих натопленных домах. Служащие при храме еще долго были заняты проветриванием и уборкой здания, до глубокой ночи работали они при факелах и светильниках. Одиноко стояли в большом пустом зале бюсты писателей и мыслителей и смотрела в зал голова Иосифа, удощавая, странно поблескивающая. Текст закона и его одобрение императором были выгравированы в бронзе, и утром 10 дня, до истечения которого ни один закон не мог вступить в силу, бронзовая таблица с этим законом Антистия, снабженная номером 2217, помещена в государственный архив. Копии закона на греческом и латинском языках были тотчас разосланы по всем провинциям И в каждом городе градоправитель сообщил магистратам, что пришел приказ от императора и сената. Он показал написанное каждому из присутствующих, чтобы они могли убедиться в подлинности печати, и все магистраты, включая евреев, должны были, как того требовали правила, стоя и обнажив голову, прижать к груди документ и поцеловать его». Лишь после этого он был прочитан. Императорские министры и члены законодательного корпуса были хорошими психологами и придали закону мягкую формулировку. Все же закон Антистия заклеймил как варварство обычай, который был дорог египтянам, и хотя евреям и впредь разрешалось включать в их союз с Богом рожденных в лоне еврейской нации, но они были лишены возможности распространять этот закон по всей земле, как повелели им пророки. Волнение было вызвано огромное. В Александрии, столице Востока, впервые за все существование города состоялся митинг, на котором евреи и египтяне совместно протестовали против римского закона. Еще дальше на восток, в Ефратской области, где жило много евреев, враждебность к Римской империи усилилась. «Новый режим», — говорили там, «новая династия стремится подавить свободу и местные обычаи». Появился человек, утверждавший, что он император Нерон. Ему будто бы удалось 12 лет тому назад спастись от преследований Сената и он намеревается теперь возвратиться в Италию и в Рим и вернуть своим римлянам свободу, которую у них отняли новая династия и деспотическая аристократия столицы. У этого человека нашлось немало сторонников, и при дворе парфянского царя серьезно обсуждался вопрос, не следует ли официально признать его так, что губернатору провинции Сирия Пришлось выслать против него значительный контингент войск.